С самого начала на всем движении Вениченко-Петлюры легла печать анархии, которая не оставляла его до окончательного крушения. Петлюровско-немецкое соглашение не нарушалось до конца ноября, давая Киеву некоторую передышку и возможность собраться с силами. Одновременно с обнародованием последнего акта «Гетман» Порвав окончательно с украинскими национальными кругами, искал естественные опоры в русских организациях. На его попытки в этом отношении откликнулись Протофис, Хлеборобы и Монархический блок. Совет государственной обороны не хотел, по-видимому, связывать себя с режимом уже обреченным, хотя устами Кривошеина доказывал, что... Скоропадскому можно все простить, даже оставить ему пожизненное гетманство, если он в дальнейшем будет служить верой и правдой единой России. На Соединенном заседании Бюро Московского, Всероссийского и Киевского национальных центров при участии представителей добровольческих организаций 1 ноября под председательством профессора Новгородцева было решено единогласно что какие либо сношения с изменником гетманом недопустимы и аморальны еще непримиримее, как мы знаем была позиция союза возрождения не оставлявшего мысли о вооруженном перевороте из стоящих левее его организаций и гетман сделал надлежащие выводы последний месяц его правления прошел под исключительным и полным влиянием блока крайних правых, разделяемым до известной степени с переменившим ориентацию министром внутренних дел Игорем Костяковским. Под влиянием монархического блока 5 ноября была опубликована грамота Гетмана. Ввиду чрезвычайных обстоятельств Общее командование всеми вооруженными силами, действующими на территории Украины, я вручаю генералу от кавалерии графу Келлеру на правах главнокомандующего армиями фронта, с предоставлением ему сверх того прав, определенных статьей 28 положение о полевом управлении войск. «В военное время всю территорию Украины объявляю театром военных действий, а потому все гражданские власти Украины подчиняются генералу-графу Келлеру». Этим актом устранялось неудобство непосредственного подчинения украинскому гетману российских дружин, и вместе с тем последние косвенно выходили из распоряжения добровольческого командования. Имя графа Келлера должно было привлечь новые контингенты монархического офицерства. А флаг добровольческой армии, который был весьма неприятен и Гетману, и правому блоку, но сохранялся ими неукоснительно, должен был примирять с фактом засилья правых умеренную часть общественности и офицерства. Но граф Келлер понял свое назначение как скрытую капитуляцию Гетмана и передачу ему диктатуры всей полноты военной и гражданской власти на Украине. Сообразно с этим он образовал при себе Совет Обороны по составу своему являвшийся бюро монархического блока с Безаком во главе. Начальником своей канцелярии назначил генерала Спиридовича. Столь явный переход власти к правым большевикам, как называла азбука деятелей Протофиса и монархического блока, еще более возбудил против Гетмана и украинского правительства прогрессивную и демократическую общественность. В высокой степени достойный и храбрый генерал, граф Келлер, как политический деятель, был прямо опасен своими крайними убеждениями, вспыльчивостью и элементарной прямолинейностью. Уже на третий день по пришествии к власти он написал приказ «Призыв о восстановлении монархии», от распространения которого его, однако, удержал Блок, считавший такое обращение к пылающей Украине преждевременным».